Глава 31. Настя. Оказавшись у входа в спортивный зал, я какое-то время топчусь у двери. Мария после обеда направилась в деканат. Меня до зала сопроводил Драгон. «Так и будешь стоять?» — спрашивает, опершись на стену. «Он тебя не укусит. Но может бросить. Мысль, словно падающая звезда, вспыхивает и гаснет. Сглатываю. Даже не знаю, почему так нервничаю. Мне кажется, что, войдя туда, я уже не выйду прежней». «Давай, Настюх!» Оборотень открывает дверь. «Ничего не бойся. Я знаю Егора с самого детства. Он надежный и не оставит тебя в беде». «Надеюсь». Понимаю, что от страха вдоль позвоночника стекает ледяной пот. Делаю шаг внутрь. Серб остается снаружи. По просторному залу для единоборств разносятся звуки ударов. Егор, один и он, прекрасен. В спортивных штанах с голым торсом. Сосредоточенный, потный, сексуальный. Закусываю губу, понимая, что мне вдруг стало жарко. Мышка. Он, видит меня, прекращает избивать грушу. Спешит ко мне мое тело, словно деревенеет. Нет-нет, только не сейчас. Егор обнимает меня резкая вспышка боли, и я вскрикиваю. Хватаюсь заметку, такое чувство, что к коже приложили раскаленный металл. Будучи маленькой, я однажды так сильно хотела бабушкин яблочный пирог, что распахнула духовку, и рукой схватилась за раскаленную решетку. У меня до сих пор остался небольшой белый шрам. Прости, Егор отстраняется, и я выйдь готова от досады. Я ведь хочу, но почему мне так больно, когда он меня касается? Так быть не должно. Начинаю трястись, обнимаю себя руками. Мышка, его в глазах столько боли и злости, что я ежусь. Прости меня, но, но, поднимаю взгляд, переминаюсь с ноги на ногу. Послушай меня, Настя. Его лицо становится непроницаемым. Я тебя не оставлю. Даже несмотря на то, что тебя отдали этому ничтожеству, я не позволю Мурату забрать тебе. Никогда. Слышишь? Схлипываю. Ты мне веришь, мышка? Егор морщится, но обхватывает мое лицо ладонями. Поцелуй меня. Прошу. Он внимательно смотрит на меня, а мне плевать на все. Я любую боль перенесу, лишь бы хоть на миг ощутить его мягкие теплые губы на своих. Пожалуйста. Настя, он сомневается, не хочет делать мне больно. Поцелуй. Требую, и Ярцев накрывает мои губы своими. Боль ослепляет, но мне плевать. Черту все. Никакая там богиня не будет решать за меня, кого мне любить. Егор терзает мои губы, пивается до боли. Но я хочу этого. Хочу чувствовать его каждой клеточкой. Он мой, а я его. Мышка, верь мне. Рычит, с трудом оторвавшись от меня. Что? Я словно пьяная. Что бы ни случилось. Что бы я ни говорил, ни делал, верь мне. Умоляю тебя. Я верю тебе. Срывается с губ, Егор улыбается. Затем отпускает меня. Кажется, что моя душа осталась на кончиках его пальцев. Получается, разумом я люблю Ярцева. А тело мое, отмеченное для другого, сопротивляется. Отлично. Помни, мышка, я тебя не оставлю. И не все то, чем кажется. Сдавленно шепчет он. Киваю. Я поеду к Кире. Тихо говорю. Сдам кровь. Надеюсь, ты не против. Нет. Рад, что ты решилась. На губы Егора ложится легкая улыбка. Разворачиваюсь и бегу к выходу. Не могу больше смотреть. Хочу утонуть в его объятиях, отдать этому волку свою душу, и быть что будет. Мышка зовет меня, когда я уже почти вышла. Замираю, не разворачиваясь. Ты моя, слышишь? И я заберу тебя, если даже мне придется глотку ему перегрызть и пойти против всех правил разом. Поджимаю губы, прячу радость, овладевшую мной после этих слов. Выскакиваю из зала за миг до того, как туда заходит тренер. Все хорошо? Драгон смотрит на меня. Да, слушай, не нужно Кири. Могу доехать сама, но. Мнусь. Я подброшу. Мария прикончит меня, если узнает, что я отпустил тебя одну. Спасибо, Драгон, смотрю ему в глаза. И за то, что вчера заступился за нас. Понимаю, что ты с Марьей, и это все из-за нее, но все равно спасибо. Парень усмехается, а у него ямочки. Марьяша, куда ты смотришь? Он же такой замечательный. Я заступился за вас обеих. Ни один оборотень в моем присутствии не будет пугать девушек. Никогда. Да ты, джентльмен. Я просто нормальный. Поехали. До медицинского центра мы добираемся быстро. Драгон тенью следует за мной. Войдя в здание, я застаю Киру с мужчиной. Высоким, светловолосым и очень мощным. Он нежно ее целует. «Борис!» – ухмыляется Драгон. Они пожимают руки. «Привет!» – мужчина улыбается. «А что за прелесть с тобой?» У него очень хитрый взгляд, прямо как у кота. «Боря, это Настя», — говорит Кира. «Ты и ко мне, дорогая?» Киваю. «Так это истинный Киры? Красивый? Чувствую едкий укол зависти. Они все такие счастливые. Но почему тогда я не могу наслаждаться любовью? Пойдем, Драгон, сходи пока в кафе». Кира хватает меня за руку и тащит за собой. «Покорно иду за ней. Ко мне приходила Мара». Девушка заводит меня в свой кабинет. «Сказала, что ты приедешь. и Я очень рада, что ты решилась. А что даст вам моя кровь? Кровь — целая кладезь информации. Это не просто плазма, лимфоциты, лейкоциты. Кровь — это ты сама. Твоя суть запечатана там, закодирована, если хочешь. И я знаю некоторые расшифровки. Какая она классная. Во все глаза смотрю на эту миниатюрную милую блондинку. Она ведет меня в лабораторию. «Я в курсе твоей ситуации, Настя», — говорит, отвлекая меня от боли во время процедуры. «И знай, что все оборотни на твоей стороне — медведи, волки, коты. И если ты отчаешься, то знай, за вас с Егором пойдут все стаи». «Спасибо». Кира обещает перезвонить ближе к вечеру. Мы с Драгодом возвращаемся в университет. Мария уже ждет нас у порога. Все сделали?» «Да». Опускаю голову ругая себе за то, что расстроилась из-за отсутствия Егора. Настя, внезапная вибрация во всем теле заставляет пошатнуться. О нет, резко разворачиваюсь. У ворот черная машина, а рядом с ней, облокотившись на блестящий металл, стоит мурат Сафаров. Его черные глаза пронизывают, словно иглы. Метка начинает тепло пульсировать. Я не хочу. Нет. Иди сюда. Жёсткий голос заставляет подчиниться.